Сценарии снов определяются ожиданиями. Худшие ожидания во сне реализуются наверняка. В реальности вы тоже с высокой долей вероятности получаете то, чего опасаетесь. Например, если вы испытываете чувство вины, значит в подсознании у вас сидит сценарий наказания. Так работает внешнее намерение помимо воли разума. Разум способен усилием воли заставить работать внутреннее намерение. Внешнее же намерение приказом не подчиняется, а появляется произвольно, как результат согласия души и разума. Все люди продолжают спать в реальности в той или иной степени. Когда вы с кем-нибудь разговариваете, вы очень крепко спите вы с головой погружены в игру. В какой-то степени вы, конечно, понимаете, что происходит, но объективно оценивать ситуацию и действовать не способны, потому что не смотрите на игру со стороны, а играете сами. Вот сейчас вы можете встрепенуться и сказать себе, «Я отдаю себе отчет, что делаю и что в данный момент происходит» но потом вас отвлечет какой-нибудь человек, проблема или событие, вы погрузитесь в игру с головой и заснете. Вы будете спать до тех пор, пока находитесь на сцене и добросовестно исполняете свою роль. Проснетесь вы тогда, когда спуститесь в зрительный зал и растормошите своего смотрителя». Находясь в зрительном зале, вы по-прежнему будете продолжать играть свою роль, говорить нужные слова, выполнять необходимые действия, подчиняться установленным правилам. Но теперь вы будете играть осознанно, а значит, отстраненно. Вы сдаете себя в аренду и трезво оцениваете, что происходит». В бессознательном сновидении сон с вами случается. Внешние намерение действует независимо от вашей воли, и вы ничего не можете с этим поделать. В осознанном сновидении вы спускаетесь в зрительный зал и управляете сценарием сознательно. Внешнее намерение не то чтобы подчиняется вашей воле, а просто не идет с ней в разрез. Внешнее намерение требует более высокой степени осознанности. Как в осознанном сновидении, так и в реальности, чтобы обрести контроль над внешним намерением, необходимо проснуться. Во сне вы действуете так же, как привыкли действовать в реальности. Но поскольку во сне возможно все, гораздо эффективнее будет использовать внешнее намерение. Вы можете спокойно повернуться к противнику и легким усилием воли представить себе, что он самоустраняется или превращается, например, в лягушку. В данном случае вы не стремитесь именно превратить его в лягушку. Вы представляете, что он превращается. Другими словами, допускаете такой вариант.